Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Малые дети всегда нуждаются в особом попечении. В Слове Своем Господь научает нас, чтобы мы любили маленьких детей, не пренебрегали ими, потому что их ангелы всегда видят Лицо Божье. У всех нас есть ангел-хранитель. Однако видеть его мы не можем. Некоторые люди видели ангелов, но это бывает очень редко. Может быть, ты уже пытался представить себе ангела? Это было в чудесные предрождественские дни. Я был ребёнком, когда мне однажды приснились ангелы. Я оказался в большом красивом зале, залитом мягким светом множества прекрасных светильников. На золотом троне сидел Иисус Христос в драгоценном венце, и многие ангелы окружали Его. Они постоянно пели «Свят, свят, свят Господь Бог». Во сне я встал с кровати, и хотя у меня были открыты глаза, я продолжал спать. В окно светила полная луна. Сначала я забрался в кроватку моего брата и хотел в ней расположиться, но он начал кричать «Это моя кровать? Уходи, или я расскажу папе?» Я сполз с его кровати, встал на подоконник, прильнул к стеклу, и неподвижно уставился на Большую Луну. Это было очень опасно, ведь оконное стекло тонкое, и если бы я его раздавил, то мог бы упасть и разбиться. Но тут пришел ангел и отнес меня в мою кровать. А знаете, кто был этот ангел? Моя дорогая мамочка. Часто Бог использует людей, чтобы совершить свои добрые дела. А теперь споем для младенца песенку. Смолкли, вечерние звуки свирели, песни печали и слез. В сон погрузился в своей колыбели тихо малютка Христос. Рядом с его колыбелью простою Сторож крылатый стоит, Сон дорогого малютки с собою Светлый архангел хранит. Нежная мать у постели дитяти Шепчет молитву свою, «Сам для себя, мой отец благодати, Вырасти крошку мою!» Пусть поднимается выше и выше Жизнь моего малыша, Кем каждый день существует и дышит каждая в мире душа. Давайте мы помолимся и поблагодарим дорогого Господа, что он сотворил ангелов, которые оберегают нас от опасностей. Попросим Господа охранять нас и сегодня на всех путях наших,